Сивон. Хох этот ца обрывался внезапно, будто свечу задули. Слова разнеслись в тишине. Сказано вон. Сейчас я буду говорить с мальчишкой. С мальчишкой, но не сыном, отметил я про себя. Все торопились. Высокопоставленные и наделённые властью лорды и леди, оказывающие помощь раненным стражникам, двое из которых проволокли труп Галена. Макин последовал за ними. Хрусь-хрусь-хрусь по разбитому стеклу. Похоже, он решил убедиться, что жизнь окончательно покинула Тевтона. Катрин позволила увести себя к какому-то придворному рыцарю, но перед тем, как удалиться, остановилась у королевского трона и посмотрела на меня, будто только теперь осознала, кто я на самом деле. Я отвесил ей небрежный поклон, скорее машинально, как рука тянется к мечу. Меня задела промелькнувшая на её лице ненависть, явная и неожиданная. Впрочем, иногда немного более необходимо прижечь рану, выжечь инфекцию. На короткий миг каждый увидел другого без маски притворства, словно обнажённые новобрачные на супружеском ложе. Та же слабость, что одолевала меня, когда мы ехали по цветущим зеленью владения манкратов, заставила меня обратить на неё внимание. Желание оказаться в плену милого создания проникает внутрь осторожно, мягко и обезоруживает как раз в тот момент, когда тебе нужны силы. Конечно, её не наесть ранила меня, но я всё равно не прервал поклон и смотрел, как она выходит из зала. Королева, неуклюже спустившись со ступенек возвышения и переваливаясь словно утка, тоже удалилась в обществе нескольких рыцарей. Когда она встала, я увидел её выпирающий живот. Сводный брат, по предсказанию Сейджеса. Наследник трона, если мне суждено умереть. Пока только выпуклость. Скорее намёк. Но и этого вполне достаточно. Я вспомнил брата Кейна, которому рассекли мышцу на плече. Тогда мы бились за деревню Холт. «Это ерунда, малыш Йорги». Заявил он, когда я предложил прижечь рану раскалённым ножом. «Всего-то деревенский пострел с ржавой тяпкой. Задел чуток». «Она опухает?» – возразил я. «Нужно раскалённое железо. Если, конечно, уже не поздно». «К чертям собачьим. Только не из-за какого-то деревенского недоноска с тяпкой». Не согласился Кейн. Он умирал в мучениях, этот Кейн. Спустя три дня руку раздуло с мою талию. Сочившийся гной был зеленее соплей а зловоние настолько ужасным, что мы бросили его вопящего помирать в одиночестве. Рана не глубокая, но бывает и лёгкая царапина проберёт до кости, если вовремя не принять мер. Просто выпуклость. Я наблюдал, как удаляется королева. Остался только Сейджис. Он то и дело посматривал на остатки разбитого в дребезги дерева. Можно подумать, возлюбленный лишился. «Язычник, присмотри за королевой», – приказал отец. «Возможно, ей потребуется утешение». Его выпроваживали куда как просто и доходчиво, но Сейджис, казалось, был слишком растерян, чтобы подчиниться. Он отвёл взгляд от сверкающих осколков ствола. «Сир, я...» «Ты что, язычник? Чего-то хочешь? Да кто ты такой, чтобы желать?» «Я...» «То был новый Сейджис. Контролировал ли он прежде кого-либо, теперь значения не имело». «Вам не следует оставаться один на один, Сир. Ма...» «Мальчишка?» Ну, скажи, давай, поднатушься. Это может быть опасным. Вот чего не стоило произносить. Думаю, язычник слишком долго полагался на свою магию. Знал бы он моего отца по-настоящему, никогда не сказал бы, что меня надо бояться. Вон. Во взгляде Сейджеса было нечто большее, чем ненависть. Там, где Катрин продемонстрировала одно чувство, татуированный маг предложил замысловатое многообразие. Там была не ненависть, восхищение. Возможно, уважение и много чего другого. Эдакий коктейль эмоций отобразился в некогда миролюбивых карих глазах. «Сир!» Он поклонился и направился к двери. Мы молча смотрели, как он шагает по искрящемуся ковру из осколков. По дороге попадались обронённые веера и напудренные парики. Двери закрылись, приглушённо звякнув бронзой. Моё внимание привлекло отметина на стене за троном. Однажды, хорошо размахнувшись, я метнул топор, но в цель не попал. Он врезался в то место. Кажется, сегодня день воспоминаний о старых отмеченных, под забытых чувствах. Мне нужен Геллет, заявил отец. Удивительная у него способность озадачивать. Просто нельзя ею не восхищаться. Я стоял перед ним как обвинитель. Меня тяготило прошлое, а он даже не подумал объясниться, устремив свой взгляд в будущее. Геллет не взять, не захватив красный замок, ответил я. Похоже, один испытывал другого. Это напоминало игру в покер, где что не реплика, ставка или повышение. Блеф или объявление. Ловкие приёмы у барьера. Замечательно. Убил тевтона. Я не думал, что ты справишься. Шокировал мой двор. С ними всё понятно, но мы-то знаем, кто есть кто и чего стоит. Но вот справишься ли ты с тем, что действительно представляет ценность? Сможешь ли добыть для меня гельлет? Мы встретились взглядами. Не унаследовал я его голубые глаза. Тут пошёл в мать. В этих глазах, всегда холодных, ничего не высмотришь. Даже во взгляде Сейджеса, когда он был спокоен, я мог копнуть глубже и понять тайный смысл. Но в глазах отца не замечал ничего, кроме холодного расчёта. Думаю, именно это и вселило страх. Его равнодушие. Я видел злобу и ненависть во всех её проявлениях. Замечал блеск в глазах палачей, пусть болезненный, но даже в нём проглядывало любопытство, лёгкий намёк на принадлежность к человеческой породе. Такой мог извечать раскалённым железом, но по крайней мере его это захватывало. "Я добуду тебе геллит", ответил я. "Смогу ли? Кто его знает". Из всех соседей Анкратов Геллит был самым неприступным. Вероятнее всего, у лорда Геллитара было намного больше прав на имперский трон, чем у отца. Из великой сотни равных Мэрлу Геллитару почти не имелось. И я заметил, что сжимаю кинжал. Просто сгорало от желания обнажить закалённую сталь, вогнать в шею отца. Зареть, лишь бы хоть как-то оживить его холодные глаза. Ты продал смерть матери ублюдок, кровь собственного сына. Милый Уильям не успел остыть, а ты уже продал их, заключил мир в обмен на право вести речную торговлю. Мне потребуется армия, сказал я, поразмыслив. Красный замок просто так не сдастся. С тобой пойдёт лесной дозор. Отец положил руки на подлокотники трона и откинулся назад, наблюдая. 200 человек? Я крепче сжал фес нажда. «Двести человек против защитников Красного замка. Да тут и десяти тысяч может не хватить. Тогда я возьму с собой братьев». Я следил за его глазами. Они так и остались холодными, бесчувственными, несмотря на слово «братья». Это слабость, желание напомнить ему об Уилле. «Будет тебе, Геллет. Да буду, Красный замок. Преподнесу голову лорда Геллетара. За это отдашь мне язычника. И назовешь меня сыном».